Глава тридцать первая «Где это мы?» Поинтересовалась Элла, когда автомобиль замер в незнакомом дворе. Всю дорогу она молчала, прокручивая в голове все возможные варианты. И приходила только к одному. Получается, Адриан решил таким грязным способом заставить ее оказать ему услугу. Как он там в прошлый раз говорил, когда впервые поднял эту тему? В такой тяжелый момент ему нужна поддержка. Почему бы ей, элли не побыть милой Скополовым ради их семьи? Какие красивые фразы для неприкрытого цинизма! Вот и сейчас он, видимо, собирался вынудить её заставить потрудиться на благо семьи. «Здесь живёт мой друг, ты с ним знакома, Глеб Левицкий», — пояснил Матвей. «Я думаю, тебе лучше пока побыть здесь. Здесь безопасно, и Адриан тебя не найдёт». Его слова заставили девушку резко к нему обернуться. Рыжие волосы взлетели яркой волной и снова повисли унылыми прятками. «Ты что, с ума сошёл?» Яростно прошипела Элла. «Какая безопасность! Мне не нужна никакая безопасность! Мне нужен мой ребёнок! Неужели это сложно понять, Рокотов?» Матвею очень не хотелось сказать «успокойся». Потому как, видите, леди сдержанность в таком состоянии было почти больно. Вот только понимал, что это слово ещё сильнее её разозлит и оставалось лишь попытаться достучаться до ее разума при помощи логики. Не самое лучшее решение в случае с паникующей матерью, но что еще оставалось? Мне несложно это понять. Более того, я уже знаю, что делать и как решить этот вопрос. Но требуется время. Хотя бы сутки. Мягко проговорил он. Понимаю, это тяжело сейчас слышать. «Но я верну тебя, дочь, ты мне веришь, Эльфёныш?» Он называл её привычным ласковым прозвищем, которое когда-то придумал для неё Верещагин. Хотел, чтобы в данных обстоятельствах с ней было что-то родное, привычное. И, господи, как же он сейчас надеялся на тактичность, чуткость и гениальность девушки Глеба! В принципе, можно было бы отвести Эллу и Клине, вот только двое малышей только сильнее заставит ее нервничать по поводу Златы. Так что придется Левицкому и его обожаемой Маргошке придумывать, как отвлечь его леди совершенства. Элла изучала его взглядом, словно что-то в глазах должно было подтвердить, что он действительно исполнит то, что обещает что он сделает всё возможное и невозможное, чтобы вернуть ей ребёнка. И молчала. Долго. Мучительно долго. Пока, наконец, не выдохнула. «Верю. Только тебе и Верещагину и верю». Её слова заставили Матвея облегчённо выдохнуть. Он и сам не заметил, что практически не дышал в ожидании её ответа. «Тогда идём?» «Я сейчас оставлю тебя у Глеба, сам подключу своих ребят, чтобы они носом в землю рыли, но нашли и Соболевского, и Злату». «А что будет потом?» прошептала Элла, искренне надеясь, что не втянет Матвея ни во что противозаконное. Ей не были важны методы, которыми ей вернут ребенка. Но она не хотела, чтобы у Рокотова из-за нее были проблемы. «А потом, Эльфеныш, будут переговоры». — решительно произнёс парень. «И в интересах Соболевского будет принять мои условия, поверь». «Какие условия?» — допытывалась леди совершенства, искренне пытаясь понять, что же задумал её ухажёр. Вот только никакие варианты в голову не приходили. То ли она настолько отупела из-за случившегося, то ли Матвей настолько нестандартно мыслит». «Прости, но пока я тебе их озвучивать не буду», — ушел от ответа Матвей. «Чтобы не сглазить. Но поверь, все они в твоих интересах». В этом она не сомневалась, но спокойнее не становилась. «Чем же Матвей будет жертвовать, чтобы соблюсти ее интересы?» «Матвей, послушай». Тщательно подбирая слова, начала она. Тебе не кажется, что в данной ситуации я последний человек, от которого стоит держать в секрете твои планы? Я прекрасно понимаю, что ты хочешь знать, что я задумал. Но нет. Не в этот раз, прости. А теперь идем. Позвал он. Думаю, вы найдете, Смарго, общий язык. Она чудесная. И почему вот сейчас, несмотря на обстоятельства, Элла все равно почувствовала какой-то укол ревности? Словно ей было неприятно, что Матвей восторженно отзывается о какой-либо девушке. Хотя она на такие эмоции не имеет ни малейшего права. Тем более тут речь идет о девушке его лучшего друга и... Так, Кригер, прекращая об этом думать. Сейчас гораздо важнее дочь. Глеб жил на пятом этаже. Судя по всему, он был предупреждён и уже ожидал в дверях. «Добрый вечер!» – поздоровался он. «Проходите!» «Санта!» – раздался в глубине квартиры женский голос. «Нельзя! Прекращай безобразничать!» «Глеб, заходите быстрее, а то опять будешь отлавливать его по подъезду!» а в коридоре тем временем появился шустрый рыжий зверёк с пушистым хвостом. «Белка!» Изумлённо ахнула Элла, глядя на лесную красавицу. «Не спрашивай», — ухмыльнулся Глеб при виде её реакции. «Ну и вообще это чудо первый раз в слегка нетрезвом состоянии увидели». Что там было за этим, и догадаться было несложно. Интересно, как долго после этого случая они не могли смотреть на алкоголь? И присутствовал ли тогда Матвей? «Я этот кошмар алкоголика увидел трезвым». Словно услышав её мысли, шепнул парень, приобнимая её за плечи. «Поэтому такого стресса, как у этих балбесов, не было. Смелее, милая, заходи». Услышав обращение, Глеб слегка приподнял брови, да и только. Никаких вопросов задавать не стал. А через мгновение появилась и сама Маргарита в шортах и футболке с забранными хвост пшеничными волосами. «Сантьяго, негодник, ну-ка иди ко мне!» – скомандовала она, и белка послушно запрыгала в ее сторону. Забравшись по ладони вверх, она уютно устроилась на плече у хозяйки. «Надеюсь, он не сильно напугал?» «Нет, что ты!» – выдавила из себя улыбку Элла, а Матвей заметил. Вот теперь понимаешь, почему я считаю этот дом самым безопасным? Здесь живет самый лучший в мире охранник. «Ну, это ты мне польстил», — хмыкнул Глеб, при этом самодовольно щурясь. Но друг его тут же опустил с небес на землю. «Кто говорил о тебе? Я про бельчонка». Маргарита весело расхохоталась. Да и Элла не смогла удержаться от улыбки приведя виде обиженного парня. Вот она, специфика мужской дружбы. Ни дня без подкола. «Проходи», — еще раз попросил Рокотов. «Глебу я в общих чертах все разъяснил. Марго расскажешь, если захочешь. Береги себя, ни во что не влипай, ничего не делай. Я во всем разберусь, обещаю». И на этих словах он легонько поцеловал ее в губы даже не обращая внимания на изумлённые взгляды друзей. Ну да, сколько там времени прошло с их эпичного знакомства? Меньше двух недель? Впрочем, неважно. В конце концов, это не их дело. Но всё равно Элла слегка смутилась. Особенно, когда Рокотов свалил, а она осталась одна под двумя изумлёнными взглядами. Рокотов сбежал по лестнице, даже не дожидаясь лифта. Какая, в принципе, разница? Желание действовать все равно мешало ему стоять на месте. Он понимал, что надолго отстранить Эллу от поисков златы не получится. Значит, надо найти Соболевского как можно быстрее и предложить ему сделку. И пусть рабочий день уже закончен, но вряд ли это помешает Петьке Любимову слегка задержаться на обожаемом рабочем месте. Особенно, если начальство уже позвонило с распоряжением там находиться. То есть, как это он похитил ребенка? Сперва не понял начальник безопасности, когда Рокотов явился при его отче. При Элле с требованием достать ему из-под земли Соболевского... Матвей звонить не стал. Только послал СМС-сообщение, поэтому ситуацию пришлось разъяснять уже лично. «Он же отец. Почему он не мог забрать ребёнка?» «Любимов, прекращай меня оберегать от якобы охотницы за деньгами». Зло посмотрел на него Рокотов. «Это бесит. Ты мой друг, но давай ты уже займёшься работой, а своё мнение оставишь при себе». Я знаю, что делаю. И, насколько я понимаю, знаешь несколько больше моего. Догадался, наконец, Пётр. Окей, понял. Больше этот вопрос не поднимаю. Ты нашёл Соболевского? Мои ребята его сейчас ищут. Максимум через час я буду знать, где он. Без тени сомнения в своих сотрудниках заявил Любимов. Своих специалистов он тренировал лично и даже мысли не допускал, что они не справятся с задачей. «Отлично. И найди мне его личный телефон. Мне нужно с ним побеседовать», – распорядился Матвей. Любимов не двинулся с места. «Собираешься обменять ребёнка на тот контракт, что наши юристы уже два дня готовят?» – проницательно уточнил он. «Именно. Тогда ты должен кое-что узнать». Я тут немного покопался в данных и разобрался, откуда растут ноги у неприятностей Соболевского. Пётр положил на стол довольно увесистую папку. И практически уверен, что они не случайные. Это может вызвать осложнения. «Давай подробнее», — попросил Матвей. «Мне сейчас некогда чтением заниматься». «Всё просто, Мэтт. Рейдерский захват». Слегка разорить более слабую фирмочку, а потом поглотить ее своей корпорацией. При этом провернуть все так, что жертва еще благодарна будет за помощь. В двух словах описал схему любимов. При этом так точно, что Матвею не потребовалось много времени, чтобы сложить два и два. Кополов, уточнил он. Именно, подтвердил его догадку начальник безопасности. Именно Коп Грант является главным кредитором фирмы Соболевского. У них вроде партнерские-приятельские отношения. Но я не думаю, что у такой змеи, как Виктор, в принципе могут быть друзья. Плюс в документах, которые я тебе предоставила, есть информация о нескольких уже успешно провернутых им схемах. А тут, значит, он еще и приятный бонус решил заиметь. Пробормотал себе под нос Матвей, понимая, что идея подложить Эллу под Кополова возникла у Адриана не сама по себе. Ну да, в подобных обстоятельствах призрачная отсрочка, должно быть, изрядно веселила Виктора. Он любит именно такие грязные игры. «Не понял», — откровенно признался Любимов. Но Рокотов лишь махнул рукой. Главное, что он сам все понял. Вот только вопрос в другом. А сам Соболевский догадывается, кто источник неприятностей? «Вот уж не знаю, я в его голову залезть не могу», — закатил глаза Пётр. «Вот только даже если и догадывается, толку-то от этого. Ему всё равно никто помочь не захочет и не сможет. С Кополовым связываться не захотят». «Ну, никто это сильно сказано», — чему-то усмехнулся Рокотов. «Но спасибо, что предупредил, Петь. Я тебя услышал. Работай. Землю носом рой. Мы должны найти ребёнка». Кивнув, Пётр удалился. Спустя несколько минут у Матвея звякнуло пришедшее сообщение. «Да, Любимов не зря получал деньги на хлеб и прочие вкусности. Номер Соболевского он успел достать в рекордные сроки, если, конечно, не уточнил его ещё раньше, предугадав желание руководителя». Впрочем, сейчас Матвею было не до гениального манипулятора. Поразмыслив минуту, он набрал присланный номер. «Адриан Соболевский, добрый вечер. Меня зовут Матвей Рокотов. Мы с вами уже встречались и взаимно друг другу не понравились. У меня есть предложение, которое вас, несомненно, заинтересует».